Глава первая. 12 февраля. На следующий день проснулись со света одновременно. Часы показывали 10.18. Хорошо мы вчера все-таки посидели. Да и бар на этой базе хороший. Выбор спиртного был просто великолепный. Я так понимаю, что все это спиртное окажется у тумана 8.8.8. Надо себе пару ящиков подрезать, пока он на все это свою лапу не наложил. Хотя вчера, посмотрев на складе на количество ящиков со спиртным, у меня появилось много вопросов. Один из них — кому и зачем тут столько бухла? Быстро приведя себя в порядок, пошли в столовку. Девчонки приготовили великолепный завтрак. Потом мы загружали фуры различным барахлом. Дядя Паша, как какой хомяк, хотел вывести все. Первым делом грузовики грузили инструменты. Их тут оказалось великое множество. Конечно, часть оставили, но основную массу погрузили. Очень пригодились погрузчики. Их тут тоже хватало. Поэтому часть решили вывести. Апрель был на седьмом небе от счастья. Погрузчики очень облегчали жизнь в сервисе. Дальше грузили мотоциклы, скутеры, квадрики. По несколько единиц оставили тут. Чего там хоть на складе-то с оружием есть? Спросил я у ребят, когда мы забросили в фуру очередной ящик с инструментами. Там всего дофига, смахивая под со лба, ответил Крот. Сходи, лучше сам посмотри. Да-да, Саня, пойдем. Глянешь, там добра столько. Слива аж светился, как начищенный самовар. «Ну, пошли!» Подойдя к коридору, который вел на оружейный склад, в дверях столкнулись с клепой и колючим. Первый нес в руках несколько цинков с патронами, второй — кофр. В таких обычно оружие переносят. «Вы че это?» — спросил я, обалдела. «Блин, не успели!» — разочарованно произнес Клёпа. — Это патроны для Баррета моего, — показал он на цинке. — А это, я так понимаю, вторая такая же винтовка, — показал я на кофро в руках колючего. — Ага, — потряс он им в руках, — убойная вещь. — Ну и нафига они вам нужны? Вы где их применять собрались? — Саш, пусть будут, — ответил Клёпа. — Потом же не допросишь ты у нашего оружейника, — А так у нас уже и патроны есть, и прицелы, и разные приблуды к ним. Митяй вон себе такой же взял. И тут же из-за угла вынырнул Митяй с кофром. Даже двумя. Увидав меня, он резко остановился и попытался смыться назад. «Стоять, Митяй!» — сказал я ему. «Показывай, чем ты там прибарахлился!» «Я же говорил вам, на стреме надо стоять!» Вздохнул он, подходя к нам. Тут баррет и еще одна снайперка, поменьше калибром. Показал он поочередно на два куров Как хомяки все прут, — заржал Слива. — Ой, а сам-то! — передразнил его Колючий и тут же осекся. — Так, — сделал я грозное лицо. — Вы че уже весь склад растащили? — Ты че, Слива, там упер уже? — Спасибо, Колючий, — скривился Слива. «Да ладно, Саш!» — услышал я позади себя голос крота. «Там оружие этого дофига в ящиках. Иди сам посмотри, чего только нет. Я себе тоже отложил несколько единиц с боеприпасами». «Наверное, несколько десятков единиц», — поправил я его. «Ну да», — радостно ответил крот. «У меня восемь экипажей. Всем надо». «Ладно», — махнул я рукой, — «как дети со стволами этими. Много только не берите». — Да не, мы по чуть-чуть, — заголосили ребята. И тут же из-за угла, кряхтя и негромко матерясь, вышли наши мушкетеры. Упырь с паштетом тащили здоровенный армейский ящик, а котлета — две сумки, и было видно, что они очень тяжелые. — Здрасте, — тут же сказал упырь, замерев. — Чё встали? Топайте давайте! — сгорбившись под тяжестью сумок, покряхтел котлета. — Тоже мне нашли, и шака переть — это все. Тут он поднял голову и увидел меня. Упс! Сумки упали на пол, громыкнув чем-то железным. — Да, — почесал я затылок, — слов нет. Все решили вооружиться по максимуму. Вот куда вам, куда вам столько оружия? — Стрелять! — выпалил упырь. — По врагам, — добавил паштет, — в других мирах, — — крякнул Котлета. «Точно!» — хлопнул себя по лбу клепа. «Вдруг там мамонты какие будут? А с помощью этого мы их в раз остановим!» Он показал кофр с барретом, который нес колючий. Махнув на все это безобразие рукой, я пошел на оружейный склад. «Мне кажется, на складе в данный момент были все наши пацаны». Они стояли и крутили в руках оружие, щелкали затворы, гремели ящики. Пацаны, как дети какие в магазине игрушек. Но посмотреть, честно говоря, было на что. М да, глазки-то у меня сразу разбежались. Это не та маленькая оружейная комната, которую нашел Паштет. Тут всего было больше, гораздо больше. У меня возникло такое ощущение что тот, кто привозил сюда это оружие и боеприпасы, собирался вооружить маленькую армию. Я даже не знаю, сколько тут единиц оружия, но выбор был просто нереально огромен. И склад-то такой не маленький оказался. Честно говоря, меня это все впечатлило. Я ходил среди пирамид с оружием и удивлялся игрушкам, которые тут были. Мне хотелось все, хотелось взять себе по единице каждого оружия. «Правда, я в нем ничего толком не понимал. Но как же тут красивенько-то все. Пистолеты, револьверы, гранаты, пулеметы, гранатометы, различная амуниция, взрывчатка, какие-то взрыватели, кабели, пульты управления, ящики с патронами. Были и цинки, конечно, но ящиков тоже хватало. Все американского производства». «Кто-нибудь в этом всем понимает?» Остановившись около пирамиды с непонятными мне дробовиками, громко спросил я на весь склад у ребят, которые продолжали рассматривать оружие и крутить его в своих руках. «Давай я тебе расскажу», — подошел ко мне Клёпа. Несколько человек подошли к нам и с интересом уставились на соборовцу. «Итак», — улыбнулся Клёпа, увидав стоящих рядом ребят. «Вот это...» — он взял в руки небольшой дробовик. «Дробовик «Супер Шорти» магазином на 4 патрона. Это укороченный вариант обычной пумпы «Ремингтон-870», например. По своим характеристикам все то же самое. Очень удобный в узких помещениях. Его длина всего 41 см. Это Клёпа поставил назад в пирамиду коротыша и взял следующий образец. Дробовик «Келтес». Магазин на 12 патронов. Калибр 12 мм. «В отличие от обычной помпы, у этого тактическая ручка затвора». Он пару раз щелкнул ей. «Держать удобнее. Приклад оборудован резиновым затыльником для снижения отдачи. Есть крепление на цеви для различных приблуд». «Вот еще один дробовик». Кляпов взял в руки следующий ствол. «АА-12. К нему два вида магазинов». Он по очереди показал нам их. «Коробчатая на 8 патронов». Либо барабанная на 20 патронов. Сандер боевик из пластика. Он постучал по нему пальцем. Пластик очень высокого качества и довольно-таки хорошо защищает от попадания внутрь различной грязи и пыли. При зачистке помещений равных ему мало. 12-й калибр сносит все на раз, причем неважно, какие боеприпасы, дропили или обычные пули. «В кино видели, как с обрезов в упор стреляют?» Мы кивнули. «Вот и эта штука такая же. Только в кино у вас два патрона, а тут вот таком барабанном двадцать патронов. Меняется мгновенно». Он тут же скинул барабанный магазин и прикрепил другой. Мы ходили за Клёпой, как по музею. Он, оказывается, знал про пушки очень много. Он рассказал нам про многие предоставленные тут виды оружия. Автоматы в полном обвесе Armlight, штурмовая винтовка с подсвольником Colt S4, автомат XM8, HK416, пулеметы, револьверы, пистолеты, гранатометы. Полно всего. Но самое главное, что мы нашли тут пять ранцевых огнеметов. Эти штуки нам точно пригодятся. Со слов того же Клёпы, штука хорошая и смертоносная. Также в самом углу стояли минометы. Были 60 миллиметровые, вес 16 килограмм. 81 миллиметровые, вес 34 килограмма. К ним куча боеприпасов. Ну и различные древчатки было полным-полно. Хватало и светошумовых гранат, и дымовых, И со слезоточивым газом. Прям пещера Алладина. Неудивительно, что мужики тут ходили с ошалевшими глазами. Думаю, что на очень долгое время американское оружие прочно займет нишу в нашем вооружении. Не, конечно, были у нас тут и такие, кто предпочитал отечественного производителя. Но вот мне, например, нереально понравились МП-5. Их я себе точно оставлю. И понравился мне каратыш-дробовик. Самая она в ближнем бою. Вон, Няма уже нашел крепление для него и пытается приладить себе на правое бедро. Крот сразу сказал, что такие коротыши приделывают специальное крепления себе в «Тойоту», чтобы всегда под рукой были. Даша наши девчонки, далекие от всего этого оружия, и то ахнули, когда пришли сюда. Ну и, само собой, я тут же нацепил на свою светку МП-5. Покрутила его в руках. С ее слов, автомат ей очень понравился. Ха, еще бы! Моему примеру последовали и другие наши ребята. Бит Апреля уверенной рукой взяла себе штурмовую винтовку ак 416 И рядом из ящика различные крепления и прицелы к ней. Все это она быстро и четко прикрепила к своему новому оружию. По уверенным движениям было видно, что она знает и умеет всем этим пользоваться. Через несколько минут у девушки в руках уже было грозное оружие. Вернемся в Таус. Поедем в наш тир. Постреляем из всего этого великолепия. Надо же пристрелять оружие. Да и девушки, думаю, не будут против расстрелять несколько мишеней». «Да уж». Попали в магазин игрушек. Машины — это одно, а оружие — это другое.